Глава восьмая Понятия не имею, что удержало от немедленной атаки бесов. Нас же от самоубийственных действий уберегла оторопь. Ну да, справиться с этим сомнищем демонических существ, некроманту и парочке магов крови было попросту нереально. Зомби? На них и вовсе полагаться не приходилось. Я попятился, и эльфы перестали накачивать меня магической энергией. Зато перед лицом замерцал отливавший алым сиянием защитный полок. Через него всё стало смотреться слегка искривлённым. И тогда обитатели седьмого яруса катакомб расступились, а тьму в центре зала разогнали лиловые огни. Нашему взгляду открылась группа из полдюжины заклинателей. На полу у их ног матово блестели тёмные мазки сложной магической схемы. «Демонологи!» Узнал их сразу. Это были те самые малефики, которые соседствовали со мной на плакате, объявленных в розыске преступников. Я узнал малефиков. Они узнали меня. Тип, водрузивший на голову шлем в виде козлиного черепа, с некоторым даже пренебрежением произнес. «Некромант?» На миг показалось, что все обойдется. Мы ведь на темной стороне одной крови практически. Наверное, и в самом деле получилось бы разойтись миром, Да только подгадила игровая механика. У кого-то из демонологов оказалось слишком высокое восприятие. Разоблачение. Черная метка смотрящих в бездну. И вот тут уже я не сплоховал. Начал действовать первым, опередив всех остальных. Бросил в атаку клин мертвецов, заставив прикрыть наиболее ценного кадавра, а сам ринулся на утек. «Валим!» Шквал огня вмиг испепелил зомби, но за ту долю мгновения, пока адское пламя прожаривало его товарищей по посмертию, кадавр задействовал рывок и гигантским прыжком перемахнул через огненный вал. Его достали прямо в воздухе. К ногам демонологов упали уже дымящиеся останки. Но неважно. Выплеск. Демонический желчный пузырь взорвался, разбрызгав кругом свое ядовитое содержимое. Игроков и магическую схему затянули едкие испарения. Алый щит эльфов принял на себя сразу несколько огненных шаров и развеялся, но нас не задело. В чертоге с лестницей мы вывалились совершенно невредимыми. Увы и ах, спуск вниз находился на противоположной стороне немалых размеров зала, пришлось юркнуть в соседнюю арку. И вовремя. В стену тут же угодил заряд огня, столь невероятный по своей ударной силе, что сгустившийся воздух ощутимым толчком в спину сбил с ног. «Синергия!» – простонал Авель. Речь точно шла о каком-то особом свойстве огненных бесов, усиливавшим их в стае, но мне было не до таких теоретических изысков. Запустив руку в саквояж, я вытянул зачарованный череп и швырнул его в арку. Попытка предупредить появление демонических преследователей провалилась, Веществленное заклинание угодило в опору и рвануло слишком рано. Бесов не зацепило ни взрывом и костяными осколками, ни обвалившимися камнями, а в меня тут же угодил огненный шар. Взвыло пламя, удар протащил с пару метров по полу, а плащ, хоть и снизил полученный урон, полностью заблокировать его не сумел. Прикрыли маги крови. Понятия не имею, какую зверушку изничтожил в ритуале Авель. Только кровавой взвеси вполне хватило, чтобы полностью перегородить проход. Последующие огненные заряды взорвались в этой алой пелене. Повалил едкий пар. В дыму замелькали стремительные силуэты преследователей, но надолго задержать бесов преграда совершенно точно не могла. «Выхода нет», — предупредил нас успевшая оглядеться Каин. «Открывай портал». Авель выдернул из рукава кожаной хламиды свиток, Но прежде чем успел активировать его, я достал из же еще парочку черепов, и один за другим метнул их и в без того перекосившуюся опору арки. «Стой!» Колонна от сдвоенного взрыва развалилась на отдельные блоки. Перекрытия обрушились, проход оказался полностью перегорожен камнями и осыпавшимся грунтом. Едва не завалило и нас самих. Эльфы даже закашлялись от заполонившей все кругом пыли. Меня уберегла маска чумного доктора. «Вот ты резкий!» шалело выдохнул Каин. «Ну и нафига?» — спросил Авель. «Так и так сваливать отсюда придётся». «Тссс!» — прошипел я, поднеся указательный палец к носу клюву. Тогда стал слышен грохот и отдалённые отголоски мощных взрывов. Либо наша стычка привлекла внимание караульных, либо демонологи сочли риск обнаружения слишком высоким и напустили своё воинство на блюстителей. Схватка разгорелась не на шутку. Каменный пол время от времени подрагивал, с потолка тут и там сыпались струйки пыли и земли. Нам оставалось ровно одно — сбежать и повторить попытку позже. Вот только после нападения демонологов меры безопасности точно усилят. Незаметно мимо караульных уже не проскользнем, а хотелось бы. Где-то наверху грохнуло совсем уж мощно. Пол под ногами дрогнул, и стен вывалилось несколько камней, а на шляпу посыпалась пыль. Я быстро отступил в сторону и с опаской глянул на отнюдь не внушавший доверия плиты потолка. «Авель, мы где вообще?» — спросил я худощавого эльфа, осенённой неожиданной догадкой. «Под резиденцией блюстителей или в стороне?» «Под?» — после недолгой заминки ответил маг крови. «Только какая разница? Тут нет лестницы, понимаешь?» Под конец маг крови сорвался на истеричный крик, и напарник даже дёрнул его за руку, успокаивая. «Придумаем что-нибудь», — сказал он без особой, впрочем, уверенности в голосе. «Придумаешь тут», — фыркнул Авель. «Так говоришь, над нами подвал?» — уточнил я. «А карта есть?» Авель перекинул план штаб-квартиры Блюстителей. А Каин проследил за моим взглядом и передёрнул плечами. «Завалит нас тут, Джон», — заявил он, догадавшись о ходе моих мыслей. Да и не мудрено было догадаться после перегороженного обвалом коридора. «Не завалит, если всё правильно сделать», — отрезал я с уверенностью, которой на деле не испытывал. «И какие варианты? Сейчас или никогда?» Авель помог совместить план подвала с картой катакомб, и мы начали перебегать из стороны в сторону, пытаясь найти лучшую точку для входа. «Коридор, караульное помещение, оружейная комната, непонятный склад». «Здесь», — указал Авель на плиту, заметно просевшую относительно соседних. «Здесь долбани». А сами мы по живым целям больше», — развёл руками Каин, спешно отходя вслед за напарником. Я выругался себе под нос и сотворил магический череп, примерился, готовясь сигануть в сторону. «Быстрее! Демонологи скоро выдохнутся!» — поторопил меня Авель. Но я суетиться не стал пусть и оценивал шансы Малефиков на успех в противостоянии со Светлыми столь же невысоко. Ясно, как белый день, что диверсанты, смотрящие в бездну, намеревались выждать, пока основные силы противника пройдут через портал, а мы своим внезапным появлением спутали им все карты. Штурм начался слишком рано, и достаточно немногочисленному гарнизону блюстителей придет немалое подкрепление из игроков, которые еще не успели покинуть Альтару. «Джон!» — поторопил тут меня еще и Каин. Я вздохнул, запустил магический череп в перекошенную плиту, метя в стык между ней и соседней, и сразу же прыгнул в сторону, но даже так едва успел выскочить из-под завала. Каменные перекрытия потолка рухнули, всюду разлетелись обломки, взметнулось в воздух облако пыли. Когда то рассеялось, нам открылся немалых размеров пролом в потолке, куда можно было влезть по каменной осыпи, из которой торчали обломки досок и покореженные обручи бочек. «Остатки стеллажей и полок». «Ну да». «Вломиться мы решили именно в склад, разумно предположив, что там блюстителей в это время быть не должно». Каин резко ускорился и стремительно вбежал в подвал. Мы с Авелем вскарабкались по осыпавшейся груди обломков с куда большим трудом. К тому времени, когда справились с этим нелегким занятием, шустрый эльф уже замер у двери, прислушиваясь. «Открыто!» — объявил он и выглянул в коридор. «Чисто!» «Жди нас!» прошеплявил. "Да стой ты". Каин послушался напарника, и тот поделился с нами схемой подвала, заодно отметил на нём наше текущее расположение. Центр управления порталом совсем рядом, объявил худощавый эльф, и по плану побежала красная линия, а сам тот прирос первым этажом и приобрёл объём, но из подвала придётся подняться в холл. Вполне можем там на кого-нибудь нарваться. В этот миг наверху что-то с грохотом обрушилось, и всё здание содрогнулось, а пробитый моим заклинанием пол обвалился ещё больше. Я едва устоял на ногах и на всякий случай уточнил. они поднимаясь из подвала, туда никак не подобраться?» «Нет, там скальное основание», — покачал головой субтильный мак крови и взмахом руки раскидал нам копии поэтажных планов. «Двинули», — поторопил Наскаин и первым выскользнул в полумрак коридора. Сквозняка там не было, но огни, закрепленных на стенах факелов, трепетали и едва не гасли. В их привычные оранжевые тона вплетались явственные лиловые оттенки, а еще нестерпимо воняло серой. По полу стелился не дым даже, скорее зловонная дымка. Где-то совсем неподалеку ревела, грохотала и стонала. Демонологи спешили сполна воспользоваться неожиданностью и нанести противнику максимальный ущерб. Стены едва ли не ходили ходуном. Балки перекрытий трещали, потолок расчерчивали широкие трещины. У лестницы, по которой в подвал стекала серое магическое марево Каин выставил руку, призывая нас подождать, и вдруг сделался едва различимой тенью, пригнулся и побежал наверх. А миг спустя окликнул нас. «Чисто!» Мы взбежали следом и очутились в затянутом дымом помещении. В одном из коридоров мелькали всполохи боевых чар. Там звенела сталь, кто-то хрипел и кричал, убивал и умирал. И даже через вонь серы пробивался острый запах озона. То ли в схватку включились экзорцисты, то ли на помощь блюстителям подошли жрецы Альты из соседнего храма. На миг я потерял ориентацию в дыму, и Авель потянул меня за собой, к счастью, в другую сторону от схватки. И тут же кто-то спрыгнул перед нами с галереи второго этажа, точнее... «Это кого-то оттуда скинули, пусть даже мы в игре. Никто в здравом рассудке не станет сигать с такой высоты лишь для того, чтобы шибануться спиной о каменный пол». Каин уже успел проскочить это место. «Мы с Авелем оказались отрезаны от него, но не расшибшимся игроком, а соскочившим следом чудовищем». Так показалось в первый миг, только потом сообразил, что случай свел лицом к лицу с одним из демонологов. Просто он слишком далеко продвинулся в своем темном искусстве и начал менять тело, культивируя в себе потустороннюю сущность. Длинные руки с когтистыми пальцами сомкнулись на горле блюстителя и вырвали ему гортань. Широченный рот пасть демонолога разошелся в зловещем оскале. В глазах полыхнуло адское пламя. — Каин! — рявкнул Авель и обнажил ритуальный кинжал. — Вот только ввязываться в схватку было никак нельзя. Слишком сильный нам повстречался противник, Победу не гарантировало даже численное преимущество. Ловец душ. Я выплеснул из себя негативную энергию смерти, оплел ею тело блюстителя, втолкнул обратно цифровую душу персонажа и запечатал ее внутри. Демонолог уже приготовился ринуться в атаку, когда пальцы мертвого игрока вцепились в его ноги, не позволив сдвинуться с места. Зомби не мог причинить своему убийце серьезного вреда, зато прекрасно справился с удержанием на месте. Демонолог своими страшенными когтями начал рвать мертвую плоть, и тут же с галереи в него полетели огненные стрелы. Мы рванули в затянутый дымом коридор, столкнулись там с Каином и потянули его за собой. Повернули раз, затем другой, проскочили в распахнутую дверь, и Авель крикнул «Сюда!». Вот туда мы и влетели». Честно говоря, с учетом нападения демонологов, я не ожидал застать в центре управления порталом никого из блюстителей, на хоть дисциплина у тех и в самом деле оказалась не на высоте. Дежурный колдун свой пост не оставил, и наше появление его врасплох отнюдь не застигло. Каин распластался в стремительном рывке, сделался неуловимой тенью и отлетел к стене, приняв на себя удар силового кулака. Я не весь чего запустил в блюстителя могильными червями, не иначе решение подсказала моя игровая ипостась, но магический заряд испарился, угодив в сияющую ауру заклинателя. И вспыхнуло. Штраф к восприятию 90%. Аура колдуна выдала столь яростный поток света, что глаза не выжгла лишь из-за стеклянных окуляров маски. Я ослеп в один миг и уже лишь почувствовал, а не увидел, как из-за спины ударил прикрытый мной авель. Во рту появился металлический привкус, безжалостное сияние вмиг померкло, и белизну расчертили алые линии, следом проявились багряные тени. Зрение вернулось в предельно урезанном виде, различать удавалось лишь какие-то обрывистые силуэты, но даже так резкий взмах руки противника я не пропустил и шустро сместился в сторону, наткнулся на лавку и повалился на пол. То ли спасло это нелепое падение... То ли своей целью блюститель избрал Авеля, но вспышка молнии прошла выше, и рядом забился в судорогах худощавый эльф. Штраф к восприятию никуда не делся, и толком прицелиться я не мог, а потому долбанул единственным своим заклинанием, способным бить по площадям. Едва ли не вслепую кинул в сторону силуэта блюстителя зачарованный череп, и в небольшой комнатушке хлопок взрыва показался совсем уж оглушительным, разом заложило уши. Попал удачно». Колдун дернулся и покачнулся, пусть и устоял на ногах, но двинулся к выходу как-то очень уж неуверенно. Его черно-красный силуэт раскачивался из стороны в сторону. Ага, контузило. Я поднялся на одно колено, потянул из-за спины фламберг и рывком встал на ноги. Толком размахнуться не смог, поэтому ударил на шаги вперед, двигаясь навстречу противнику, да еще усилил инерцию тяжелого клинка к остоломам. Лязгнуло. Угодивший в поле магического доспеха клинок вырвало у меня из рук, но и контуженный блюститель оступился, не успел выскочить в коридор, и на спину ему запрыгнул Каин. Колдун не устоял на ногах, и тогда эльф выпустил рукоять загнанного жертве под ключицу кинжала и со всего маху хлопнул ладонями по ушам. Плеснуло кровью из глаз, рта, ушей. Блюститель судорожно дернулся и затих. Колдуном он был не из последних. А вот физическому развитию должного внимания определённо не уделял, за что и поплатился. «Блюститель убит. Распределение опыта внутри группы плюс 935». Понизилась и карма, но даже так она после моих волонтёрских достижений осталась в центральной серой трети. А ещё со смертью колдуна в один миг прояснилось в глазах. Но толком порадоваться этому обстоятельству не успел, ибо сразу раздался горестный вопль Авеля, «Они обновили защиту! Тут сейфовая дверь!» Худощавый эльф, на удивление, легко перенёс попадание электрического разряда, уже поднялся с пола и сейчас в бессильной ярости дёргал стальной штурвал. «Никакой магии! Мне его не взломать!» Каин поднялся от тела мёртвого колдуна и рассеянно переводил взгляд с напарника на меня и обратно, а я рывком за плечо отдёрнул Авеля от полностью стальной стены и со всего маху приложился к ней ладонями толчок. По ощущениям, в эту самую стену со всего размаху врезался. Лицом. Преграда едва заметно завибрировала, но и только. А вот меня от магической отдачи повело и едва не упал. «Облом?» — упавшим голосом спросил Каин. «Тип того», — подтвердил я. Тогда-то Авель вдруг и встрепенулся, указал на покойника. «Подними его». Я в один миг понял задумку эльфа, влил себя в фиалу божественного восстановления и активировал ловца душ. Успел на последних мгновениях, еще немного и цифровой дух погибшего игрока безвозвратно развеялся бы, а так сумел ухватить его и вернуть в тело. Мертвец дернулся и сначала уселся на полу, а затем и встал, уставился на меня пустыми провалами глазниц в ожидании распоряжений. «Да он же слепой!» — охнул Каин. «Руки-то помнят!» Отмахнулся я и велел зомби отпереть сейфовую дверь. Никаких сложностей мертвец с моим поручением не испытал. Установил штурвал в начальное положение, затем принялся уверенно крутить то в одну сторону, то в другую. Каин затейливо выругался и перебрался к двери, поскольку шум схватки не только не утихал, но и понемногу усиливался. Из общей какофонии уже удавалось выделить звон клинков о щиты и доспехи демонический вой и треск боевых чар. «Быстрее!» – потребовал Каин. «Ну чего вы там возитесь?» Мертвец, разумеется, не обратил на эти понукания ни малейшего внимания. Как вращал штурвал, так и продолжил это делать с размеренностью механической куклы. Секунд через тридцать таких манипуляций раздался явственный щелчок. Тогда зомби потянул дверь на себя, и та, на удивление, легко и плавно распахнулась. Толщиной она оказалась в локоть, да и стены центра управления были ей под стать. Никаких швов и заклёпок. Всюду цельный металл и непростая сталь, а сплав с явственным голубоватым оттенком. Изнутри комната представляла собой куб со стороной в пару метров длиной. В её центре стоял постамент с искрящимся хрустальным шаром и больше ничего. Вот к этому-то шару Авелли рванул. «Прикрывайте!» — коротко бросил он нам. Но это предложение Каину интересным не показалось, а вот толщина двери однозначно впечатлила. Джон, пусть мертвяк закроет нас внутри и валит отсюда, предложил Маккрови и пояснил свою мысль. Тут такие монстры схлестнулись, что нас в миг порвут, а с дверью кто угодно повозится. "Заходи", распорядился я, сам шагнул следом и отдал приказ зомби задраить за нами переборку. Банальной дверью назвать эту преграду просто не поворачивался язык. Как неудивительно, внутри металлического куба оказалось достаточно светло. Мрак разгонял мерцание хрустального шара. А вот тихо было так, что стал слышен мощный гул магических потоков энергии и собственное учащенное дыхание. «Ты точно знаешь, что делать?» — спросил Каин напарника, и тот досадливо отмахнулся. «Не мешайте. Мне еще защиту обходить». Обходить защиту Мак Крови взялся в полном соответствии со своей магической специализацией. Он попросту облил управляющий шар кровью, и Таня стекла на пол окутала хрусталь алой пленкой. В комнатушке вмиг все приобрело зловещий алый оттенок, а потом я совершенно отчетливо увидел бьющие из артефакта лучи. Но не обычного света, а сверхъестественной энергии. Кровь выявила их, сделала видимыми, позволила Авелю прикоснуться и внести нужные нам изменения. Что-то он перекрутил. Что-то замкнул друг на друга и провозился едва ли не дольше пары минут, но и так кто-то успел попробовать дверь на прочность. От мерзкого скрежета по коже побежали мурашки. «Вот и всё!» — хрипло выдохнул Авель. Мы с кайном переглянулись и хором спросили. «Что всё?» И в самом деле никаких изменений в работе артефакта не случилось. Как тихонько гудел, так и продолжил гудеть. Худощавый маг крови только фыркнул, выудил очередную флягу — И обычную на вид тряпку полил хрустальный шар водой и быстро его протер, избавляя от кровавой пленки. Мигнуло сияние, воздух заискрил, потом негромко хлопнуло, и свет померк, чтобы пару ударов сердца спустя вернуться к своей обычной интенсивности. И начал Балакай, но тут под ногами дрогнул пол, а затем последовал еще более сильный толчок. Нас сбило с ног. Задание «Альтарский портал» выполнено. «Сохранить инкогнито провалено. Опыт плюс 1500». Выскочившее системное сообщение изрядно порадовало, но тряска и не думала утихать. Едва ли так могла проявиться деактивация портала. Да ещё в комнатушке как-то неожиданно резко потеплело. От одной из стальных стен вдруг повеяло нешуточным жаром. На металле возникло раскалённое докрасна пятно, которое начало стремительно расползаться, увеличиваясь в размерах уж не знаю пытались демонологи прорваться внутрь или попросту уничтожить пункт управления ничего хорошего их рвения нам в любом случае не сулило встряли портал прохрипел каин быстрее авель не колевался ни мгновение вытянул из кармана своего кожаного одеяния свиток рывком развернул его и попытался активировать, но именно лишь попытался. Прямоугольник перехода на миг проявился и сразу замерцал, и сделался тусклой тенью. «Комната экранирована!» – простонал обескураженный этим обстоятельством мак крови. «Дерьмо!» – чрезвычайно лаконично еще более точно охарактеризовал ситуацию его напарник. С меня потек пот, выскочило сообщение о перегреве, и речь шла уже не о риске банального теплового удара, а вполне реальной возможности изжариться заживо. Мы отодвинулись от раскаленной стены, но и так гибель была лишь делом времени. Более того, ближайшие минуты. Металл нагревался все сильнее и сильнее. Пятно алого свечения расползалось по стенам, потолку и полу. Воздух обжигал легкий, даже несмотря на маску чумного доктора. Эльфам приходилось и того хуже, но выхода не было. Нам предстояло умереть». Авель не устоял на ногах, упал на колени и уперся ладонями в пол. Зашипела обожженная кожа. Мы с Каином ухватили субтильного мага крови под руки, помогли подняться, и тут дальняя стена лопнула брызгами жидкого металла. Толстенный стальной лист оказался проплавлен насквозь. Он начал загибаться лепестками от центра неровной дыры и оттуда повеяло совсем уж лютым жаром, но одновременно приобрел нормальный вид спасительный портал. Не сговариваясь, мы с Каином впихнули в него Авеля и сами ввалились следом, чтобы миг спустя рухнуть в комнату ночлежки дымящимися и в какой-то степени прожаренными, но живыми. И тут же здание дрогнуло. Ударная волна вышибла окно, сорвала ставни и снесла на пол устроившегося на подоконнике Нео. «Какого дьявола?» — вырвалось у меня. Я выглянул на улицу, а там над центром города вспухло огненное облако, понемногу приобретавшее слишком уж знакомые очертания гигантского гриба. Распределение опыта внутри группы. Достигнут лимит разового начисления для текущего уровня. Опыт плюс 15 тысяч. Уровень 30. Текущий прогресс 1010 из 7400. Открыт доступ к заклинаниям школы некромантии 8 ранга. Получено достижение «Диверсант». банди одно дело присвоен статус террористической ячейки. При демонстрации плюс 10 репутации на территории конфедерации закатных островов и северных княжеств у малефиков и адептов темных культов. При разоблачении минус 50 репутации на территории союза западных княжеств. Текущая аура минус 66. «Я стянул маску и в лицо дунуло горячим ветром». «Что же это получается?» «Это мы так жару дали!» «Но как?»